на третья. Годрикова лощина. 1981 год. Альбус и Скорпиус идут по Годриковой лощине. Это уютный оживленный поселок. Скорпиус. Пока никаких признаков нападения не видно. Альбус. Это Годрикова лощина? Скорпиус. Тебя что, отец ни разу сюда не привозил? Альбус. Предлагал несколько раз, но я отказывался. Скорпиус. Ладно, нет времени на экскурсии. Мы должны спасти мир от взбесившейся ведьмы. Но смотри-ка. Церковь святого Иеронима. Он показывает вперед, и там вырисовывается церковь. Альбус. Ух, какая! Дух захватывает. Скорпиус. И на кладбище святого Иеронима тоже найдется много такого, от чего дух захватывает. Показывает в другую сторону. Кажется, вон там будет памятник Гарри и его родителям. Альбус. У папы есть памятник? Скорпиус. Пока нет, но будет. Надеюсь. А это? Это дом, где жила, то бишь, живет. Батильда Бэкшот. Альбус. Батильда Бэкшот? Автор истории магии? Скорпиус. Она самая. Ох, елки-палки. Да вот же она. Ну и дела. Я робею. Падаю ниц перед могучим волшебным мозгом. Альбус. Скорпиус. Скорпиус. А это? Альбус. Дом Джеймса, Лили и Гарри Поттеров. Из дома выходит молодая симпатичная пара с ребенком в сидячей коляске. Альбус делает шаг в их сторону, но Скорпиус тянет его назад. Скорпиус. Нельзя, чтобы они нас увидели. Сколько раз мы портили время. Хватит уже. Альбус. Но это значит, что она не... Мы успели, она еще не... Скорпиус. Ну и что нам теперь делать? Готовиться к бою? Сам ведь знаешь, он такой... Крепкий орешек, Альбус. Да, это мы еще не продумали. Что же нам делать? Как защитить отца?